«Англичане, французы, немцы, кто стоит на высшей степени развития? Кто будет национализовать один другого? Мы видим, что Рейн офранцузился, а немцы не ниже стоят, — кричал он, — то есть другой закон. Мне кажется, что влияние всегда на стороне истинного образования, — сказал Альсель слегка поднимая брови. «Но в чем же мы должны полагать признаки истинного образования?» — сказал Песцов. «Я полагаю, что признаки эти известны», — сказал Александр Александрович. «Вполне ли они известны?» — с тонкой улыбкой вмешался Сергей Иванович. «Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическим».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 Естественные имеют столь же педагогически-развивательное влияние, подхватил Песцов. Возьмите одну астрономию. Возьмите ботанику, зоологию с ее системой общих законов.